Глава двадцать третья «Я бы эту ягодку!» В сердцах выдохнул Глеб и резко рванул галстук. «Чёртова удавка! Никак не хотела завязываться! Зараза, нахалка! Коза, зараза!» «Дорогой, ты повторяешься!» По его груди скользнула женская ладошка. Алина прижалась к нему сзади, обнаженная. «Конечно, ей ведь не нужно так рано на работу. Просто уволь ее и все. «Я не могу!» — чуть не взвыл Глеб. — Я тебе уже триста раз говорил, что уволить ягодку не могу. Она притащила нам такой проект на миллионы. Без нее мы до конца это не вытянем. Да нас засудят. Ты понимаешь, что заказчики пришли на ее имя. Если я ее уволю, с нами разорвут контракт, наймут ягодку, она наберет команду. А если ты не поняла... Он, отойдя на шаг, развернулся к новой пассии. — То просто переманит моих сотрудников и сделает этот проект. И получит миллионы. А я нет. «И много миллионов она получит», — игриво улыбнулась Алина. «Я деньги обсуждаю только с главбухом и замом, когда ты это уже запомнишь!» Рявкнул Глеб. «Достало все. Он тут впахивает, как и шаг, А ягодка эта волчья отдыхает на курорте». В голове четко всплыла сцена, когда она пришла подписывать заявление на отпуск. «Подпиши отпуск!» Эмилия положила ему на стол заявление. «Все по графику». С вызовом проговорила она, задирая носик. Глеб взял ручку, но подпись ставить не спешил. «Новый крупный проект идет. Какой отпуск? Тем более в феврале. Он еще от корпоратива не отошел, а тут ягодка в отпуск сваливает». «Я буду на связи», — с нажимом произнесла она, недовольная задержкой. «Глеб, мы об этом еще в декабре договаривались. За две недели без меня компания не развалится. И потом». Мне положен уже второй отпуск, а я еще в первом не была. Она даже ногой притоптывала от нетерпения. Резко выдохнув, Глеб подмахнул заявление: Иди, недовольно проворчал он. Знал бы тогда, куда лыжи навострила ягодка, а главное, с кем. Завалил бы работать так, чтобы головы не подняла. Она улетела на острова с этим Мироном. И вот эта зараза уже неделю нежится на песочке. Она сообщений его не ответила еще со вчера. «Неужели так трудно проверить почту?» Глеб отбросил черта в галстук. «Корпоративную!» она в отпуске». Алина, видя, что ничего не светит, надела мужской халат и затянула пояс. «Там тепло. Океан и мужик. Почему бы и нам куда-нибудь не слетать, а? Тебе нужно отдохнуть», — произнесла Томна. «Ты так много работаешь». «Алина!» — рявкнул Глеб так, что девушка отшатнулась. — У нас новый миллионный проект. Я пашу почти круглосуточно. Костя тоже зашивается, а мой ведущий специалист там тра... отдыхает, елки-палки. Он вновь схватил галстук и попытался его завязать. Не получалось. Все бесило, потому что... потому что бесило. И появится на работе она только через десять дней, а мне заказчик уже все нервы вымотал. — Нервы ты себе прекрасно мотаешь сам, — резко высказалась Алина. И поджала в недовольстве губы. «У тебя все мысли только об эмилии. Не отнекивайся!» Не дала Глебу возразить. «Я, по-твоему, дура? Ты с ума сходишь от того, что твоя подчиненная улетела отдыхать со своим мужчиной. Глеб, ты просто ревнуешь!» Выкрикнула она. «Мне постоянно кажется, что это я в постели третья лишняя». «Что за бред ты несешь?» Нервы Глеба сдали. «Головой подумай!» Для убедительности он даже постучал себе пальцем по лбу. Мы занимаемся сложнейшими системами информационной безопасности. Это тебе не туфли очередные покупать, а мой лучший специалист прохлаждается. В законном отпуске топнула ногой Алина. Я так больше не могу. Как эта ягодка улетела, ты стал совершенно невыносим. Так не выноси, я не держу! рявкнул Глеб. А и не буду. Хватит, надоело! Взорвалась Алина. «Ты даже под предлогом сокращения расходов запретил приводить на корпоратив пару. Думаешь, я не поняла, для чего ты это сделал?» «И для чего же?» — ехидно поинтересовался Глеб. «Чтобы Эмилия не пришла с Мироном...» Глеб хоть и усмехнулся, но понимал. «Права. Зато ягодка радостно составила пару этому придурку на корпоративе его фирмы. Ты бы видел себя со стороны. Я терпела». Я убеждала себя, что ты воспринимаешь ее только как очень нужного специалиста. Но я не могу больше себя обманывать. Четыре месяца я наблюдаю, как ты бесишься. Это все твои придумки. Пока Алина говорила, он завязал галстук узлом в руках. Выкинет. Дурацкий галстук какой-то. Неправильный. Разберись сначала в себе. Сняв халат, Алина начала одеваться. Я ухожу. Пожалуйста. Она бросила на Глеба злой взгляд. «Ничего не говори. Все равно соврешь. Но послушай меня внимательно». Пока говорила, уже натянула джинсы. И сейчас на пару секунд замолчала, надевая водолазку. «Ни одна женщина не сможет соперничать с идеалом. Ты свою Эмилию поставил на пьедестал. Умная, красивая, вся такая великолепная, аж тошнит. Ты всех сравниваешь с ней, а я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали». Я хочу, чтобы меня любили просто так. Скажи, ты меня любишь? Ну вот на столечко. Она приблизила указательные и большой пальцы почти вплотную друг к другу. Молчишь? Ну, молчи, молчи. Это гораздо красноречивее слов. И еще подумай. А мне надоело соперничать с недостижимым идеалом. Ну и свободно. Глеб уселся на кровать, опустив голову и подперев ее руками. Надоели эти бабы. Лишь бы нервы трепать. Чуть что, сразу скандал. Алина, ругаясь, продолжала одеваться. Ну, пусть уходят, раз ее не устраивает. Идиотов и на работе хватает, чтобы ему еще дома истерики закатывали. Эмилия, кажется, даже голоса никогда не повышает. Зараза. Ну вот что там на островах можно делать две недели? По лестнице зазвучали шаги, а потом шваркнула входная дверь. Истеричка. Придумала ерунду и сама все испортила. Бред какой, он ревнует ягодку. Просто она свалила, когда начался сложный проект. Гадство! Со злости Глеб швырнул подушку. Выдохнул. Пора на работу. Обойдется сегодня без галстука. Его фирма. Захочет вообще в одних трусах придет. В не самом лучшем настроении он добрался до офиса. Умеют эти бабы с самого утра все испоганить. Привет! Почти рявкнул, быстро проходя в свой кабинет. Через пару минут туда валился сияющий Костя. — Так, Эмилька письмо прислала, — улыбался он. — Там несколько дельных предложений. — Черт, иногда прям удивляюсь, как такие простые решения мне в голову не приходят. Костя уселся в кресло и сцепил пальцы на затылке в замок. — Тоже в отпуск хочу. — Работать я за вас всех, что ли, буду? Глеб грохнул кулаком по столу. — Опять? — Костя закатил глаза. — Нет, я пойду лучше. — А письмо почитай все же. — Сам разберусь, — буркнул Глеб, открывая почту. — Какого черта подписал этот отпуск? Ягодка нужна ему здесь. А вредина появилась на работе вся такая отдохнувшая и сияющая, цветущая, довольная. — Всем привет! Звонко поздоровалась она, и на лице Веры можно было буквально прочитать облегчение. — Как дела? — Теперь хорошо. — улыбнулась Вера. — Как отдохнули! — Прекрасно! — довольно мурлыкла Эмилия. — Я так давно не была в отпуске, чтобы вот ничего не решать, не думать. Вот просто жить в моменте, а не бежать, как хомяк в колесе. Жаль, что все закончилось. Тиран и деспот на месте? — На месте! — Глеб подслушивал за углом. Тиран и деспот тут впахивал за троих. — Глеб, ну чья фирма? — Развела руками Эмилия, намекая, кто тут больше всего получает выгоды. — Уеду от вас на месяц, будете знать! — проворчал Глеб, с трудом сдерживая улыбку. Но душе как-то спокойнее стало. — Уже страшно! — притворно ужаснулась Эмилия. — Ой, ладно, я тут вкусности привезла. С парнями поздороваюсь и отнесу их на кухню. Вер, поможешь помыть и разложить? — Давай пока пакет отнесу. Глеб перевел взгляд на пакеты у ног Эмилии. «Ты почему тяжести таскаешь?» «Я не таскаю», — Мирон донес. Просто ответила Эмилия. А Глеб скрипнул зубами. «И мужик не очень, и имя дебильное. Завтра нам к заказчику», — напомнил, подхватывая пакеты. «Я помню». Эмилия, наклонив голову на бок, посмотрела на Глеба. «У меня все записано». И уже повернувшись к Вере. «Через полчасика где-то, ага», и убежала в кабинет. «Ну, зараза же!» «Ягодка! Волчья!» Бросив строгий взгляд на веру, Глеб понес пакеты на кухню. И ведь сам предложил. Да у Эмили талант его припахивать. Ну, теперь хоть можно нормально заняться проектом. За суетой наступил март и женский праздник. Поздравляли красиво, с размахом. Девчонок в коллективе мало. А через некоторое время ягодка вновь стала ходить с ними на обеды хотя все уже привыкли, что раза три в неделю она обедает с Арсениным. Женская часть коллектива выбор полностью одобряла. А тут вторую неделю уже никуда в обед не уходит. — А твой где? — поинтересовалась Лариса как-то. — Не знаю. Эмилия как-то грустно улыбнулась и покачала головой. Обед прошел как обычно. Ну, может, ягодка все больше молчала. А вот после обеда Глеб, зайдя к Косте, застал их обнимающимися. — Я вам не мешаю? — — раздраженно спросил. — Нет. Эмилия отреагировала спокойно, прямо встретив его взгляд. Только моргала часто, и глаза были немного красными. — Мы закончили. Спасибо, Костя. Ты настоящий друг. Она опять обняла зама и быстро вышла из кабинета. — Почему тебе жаль, что она рассталась с этим Мироном? — спросил Глеб, когда Эмилия закрыла за собой дверь. — Ты хоть и начальник, но иногда такой дурак. Вздохнул Костя, усаживаясь на край стола потому что я хочу, чтобы Эмилька была счастлива. Нормальное желание, не находишь? Желать другу счастья. Я вообще не понимаю вашей дружбы. Глеб устроился в кресле и внимательно посмотрел на Костю. Ну, Эмилька для меня сейчас, как младшая сестра, хоть мы с ней и ровесники. Костя задумчивым видом смотрел на дверь. Хотя пытался ухлёстывать, было дело. Но потом как-то переболел, перегорело. И вот уже сколько лет дружим. «Ты не ответил на вопрос», — напомнил ему Глеб. «Мирон хороший мужик. Мы общались несколько раз. Серьезный, умный, надежный. И я был бы рад, если бы у них сложилось». Костя говорил тихо, будто размышляя вслух. «Но Эмилия — это Эмилия. С ней не бывает просто. И вот опять она что-то себе придумала, и они расстались. А я было уже поверил, что у них серьезно». Он замолчал, и Глеб терпеливо ждал продолжения. Зам вообще не обсуждал свою подругу, но сейчас что-то произошло. Ты знаешь, Эмилька ведь по жизни боец. У нее есть старшая сестра. Вета неудачно вышла замуж первый раз. Там такой мудак попался. Костя сжал край столешницы, аж костяшки побелели. У них рано мать умерла, у отца инсульт случился. Он дома лежал. Так вот Эмилька взяла его лечение на себя. У Веты две дочки на руках, копеечные алименты, и муж-придурок нервы мотает. А денег нужно было много. Она училась, работала, ухаживала за отцом. Так вот откуда умеет делать уколы. Невесело усмехнулся Глеб. «Да», — поддакнул Костя. «Мозги у нее, конечно, аж завидны иногда. Ну вот мы подкидывали проекты, подработку. Тяжело было, но Эмилька справилась» обеспечивала отца всем необходимым, помогала Вете, умудрялась еще повышать квалификацию. Я не знаю, как она не сломалась. Отца не стало года два назад. Сестра сейчас второй раз замужем. Там муж такой, что как за каменной стеной. И вроде бы можно подумать о себе. Но это же Эмилия. Жутко самостоятельная и ужасно одинокая на самом деле. А Мирон реально нормальный мужик. Такого Эмилька не прогнула бы. Да она и не стала. Просто расстались. Дурочка упертая. Переживает теперь.